Глава двенадцатая. Бордману все это было неприятно, но он действовал из необходимости и нисколько не удивился тому, какой оборот приняли события. В своем первоначальном анализе он предусматривал два равновероятных варианта: или Рауленцу удастся ложью выманить Мюллера из лабиринта, или Рауленс в конечном счете взбунтуется и выболтает всю правду. Он подготовился и к тому, и к другому. Бордман теперь сам пришел в сердце лабиринта из зоны F вслед за Раулинсом, чтобы взять ситуацию под контроль, пока не произошло чего-то непоправимого. Он знал, что одна из возможных реакций Мюллера — самоубийство. Мюллер ни за что не покончил бы с собой от отчаяния, но вполне мог сделать это из мести. С Бордманом пришли Отавио, Дэвис, Рейнольдс и Гринфилд. Хостин и прочие вели наблюдение с внешней территории. Все люди Бордмана были вооружены. Мюллер повернулся. Лицо его выражало бурю эмоций. Прости, дик, сказал Бордман. Но мы должны это сделать. У тебя что, совсем нет совести? спросил Мюллер. Когда речь идет о безопасности земли, нет. Это я уж давно понял. Но все-таки думал, что ты человек, Чарльз. Я не понимал глубины твоего падения. Я бы предпочел не поступать так, но придется. Пойдем с нами. Нет, ты не можешь отказаться. Парень рассказал тебе, что поставлено на карту. Мы и так виноваты перед тобой сильнее, чем можем когда-либо искупить, Дик. И не стоит увеличивать счет. Прошу тебя. Я не покину Лемнос. Я не считаю, что у меня есть какие-то обязанности перед человечеством. И не стану выполнять ваши задания». «Дик». «В пятидесяти метрах северо-запада того места, где я стою, есть огненная яма», — заявил Мюллер. «Я собираюсь пойти к ней. Через десять секунд не будет уже никакого Ричарда Мюллера. Одно несчастье компенсирует другое. И Земля ничего не проиграет по сравнению с тем, что...» Как было до того, как я обрел эту свою особую способность. Поскольку вы люди не оценили эту способность раньше, не вижу причин позволить вам воспользоваться ею сейчас. Если ты хочешь покончить с собой, сказал Бордман, то почему бы тебе не отложить это на пару месяцев? Потому что я не хочу работать на вас. Это ребячество. Последний грех, в котором я мог бы тебя заподозрить. «Мои мечты о звездах были ребячеством», — сказал Мюллер. «Так что я просто пытаюсь быть последовательным. Пусть эти выродки из другой галактики тебя хоть живьем съедят, Чарльз. Мне все равно. Это ведь тебе не хочется стать рабом, верно? Где-то в глубине своей черепной коробки ты будешь взывать к тому, чтобы тебя освободили, а команды радиосущества будут указывать, какую руку поднять». Какой ногой пошевелить? Жаль, я не доживу до того, чтобы это увидеть, поскольку отправляюсь к огненной яме. Ты не хочешь пожелать мне счастливого пути? Подойди ближе. Позволь коснуться твоей руки. Прочувствуй хорошенько меня. Напоследок. Я больше не буду на тебя обижаться. Мюллера всего трясло. Его лицо лоснилось от пота. Верхняя губа подрагивала. «Хотя бы прогуляйся со мной в зону «Ф», — предложил Бордман. «Там спокойно сядем и обсудим это за Брэнди». «Сядем бок о бок», — Мюллер рассмеялся. «Тебя ж тошнит. Ты не способен этого выдержать». «Я хочу поговорить с тобой». «А я не хочу», — заявил Мюллер. И сделал неуверенный шаг на северо-запад. Его крупное сильное тело казалось сейчас вялым и всохшимся. словно в нем остались только сухожилия, натянутые на ослабевший каркас. Но он сделал еще один шаг. Бордман наблюдал. Оттавио и Дэвис стояли от него по левую руку, Рейнольдс и Гринфилд — по правую, между Мюллером и ямой огня. Раулинс, словно бы всеми забытый, стоял чуть в стороне от всех них. Бордман почувствовал пульсацию в гортани, И какое-то ноющие ощущение в пояснице. Им овладела страшная усталость, и в то же время яростное возбуждение, какого не случалось со времен молодости. Он позволил Мюллеру сделать третий шаг к самоуничтожению, а затем необрезно махнул двумя пальцами. Гринфилд и Рейнандс тут же набросились на Мюллера, уже давно готовые к этому, они налетели как кошки и ухватили его за локти. Бордман увидел, как их лица моментально посерьели от воздействия Мюллера. Тот дергался и пыхтел, пытаясь вырваться. Но вот подскочили и Дэвис от Тавио. В сгущающихся сумерках вся группа выглядела как борющийся лаокоон. Мюллер возвышался над всеми, тогда как люди меньшего роста обвились вокруг его мускулистого тела. Лучше было бы применить парализатор, подумал Бордман. Но с людьми это немного рискованно. Бывает, что сердце впадает в дикий ритм, а дефибриллятора у нас с собой нет. Еще несколько мгновений и Мюллер был вынужден опуститься на колени. Обезоружьте его, распорядился Бордман. А Тавио Дэвис держали Мюллера. Рейнольдс и Гринфилд его обыскивали. В одном из карманов Гринфилд нашел саруничка житель с окошком. Вроде больше ничего нет, сказал он. Проверяйте внимательно. Они осмотрели еще раз. Мюллер тем временем сохранял неподвижность. Его лицо застыло, глаза окаменели. Это была поза и выражение человека, стоящего перед плохой палоча. Наконец Гринфилд снова поднял взгляд. Ничего, доложил он. Мюллер сказал: "В одном из верхних коренных зубов с левой стороны у меня секретная емкость." С плотерастворителем. Я считаю до десяти, потом раскусываю ее и растаю у вас на глазах. Гринфилд резко развернулся и схватил Мюллеров за челюсть. Оставь его в покое, сказал Бордман. Он шутит. Откуда вам знать? начал Гринфилд. Оставьте его. Отойдите в стороны. Бордман махнул рукой. Встаньте в пяти метрах от него. Не подходите. Если он сам не пошевелится. Они отошли, явно довольные тем, что покидают зону наиболее сильного воздействия. Ощущения Бордмана, стоявшего в пятнадцати метрах, были довольно слабыми. Ближе подходить он не стал. Теперь можешь встать, сказал он. Но пожалуйста, не двигайся никуда. Я действительно очень сожалею об этом, Дик. Мюллер поднялся. Лицо его... Перекосилась от ненависти, но он ничего не сказал и замер неподвижно. «Если придется, — сказал Бордман, — мы поместим тебя в кокон из застывающей пены и вынесем из лабиринта на корабль. И с того момента будем держать тебя в коконе. Ты будешь оставаться в нем до тех пор, пока не встретишься с чужаками. Абсолютно беспомощным. Мне не хотелось бы так поступать с тобой, Дик. Альтернатива...» Добровольное сотрудничество. Иди с нами на корабль по своей воле. Сделай то, о чем мы тебя просим. Помоги нам в последний раз. Чтоб твои кишки про ржавели, сказал Мюллер почти безразлично. Чтоб ты прожил тысячу лет и все это время тебя грызли черви. Чтоб ты подавился своим самодовольством и никогда не умер. Помоги нам по собственному желанию. «Сожжай меня в кокон, Чарльз, иначе я покончу с собой при первой же возможности». «Каким же негодяем ты меня видишь!» — сказал Бордман. «Но я не хотел бы забирать тебя отсюда таким способом. Пойдем с нами добровольно, Дик!» Ответ Мюллера больше напоминал рычание. Бордман вздохнул. Это был вздох облегчения. Он посмотрел на Атави. «Пенный кокон!» Раулинс, который до этого момента стоял словно в трансе, вдруг начал действовать. Он кинулся вперед, выхватил у Рейнольдса из кобуры пистолет, метнулся к Мюллеру и сунул оружие ему в руку. «Держи!» — хрипло сказал он. «Теперь все в твоих руках!» Мюллер разглядывал пистолет, словно никогда такого не видел. Но изумление его длилось меньше секунды. Привычным движением он обхватил рукоятку и, И положил палец на спуск. Пистолет был хорошо знакомой ему разновидности, хотя и несколько отличался от того, который он помнил. Быстрой короткой очередью он мог уничтожить их всех или себя. Он отступил назад, чтобы никто не мог напасть на него со спины. Стержнем в пятке ботинка проверил стену сзади и, убедившись, что она надежная, оперся на нее спиной. Потом повел дулом оружие по широкой дуге, охватывая всех людей перед собой. Встаньте рядом, приказал он. Вся шестерка, встаньте в ряд в метре друг от друга и держите руки так, чтобы я мог их видеть. Его позабавил печальный взгляд, который Бордман бросил на Неда Раулинса. Парнишка был ошеломленным, раскрасневшимся, растерянным, словно его резко вырвали из сна. Мюллер терпеливо ждал, пока шестеро выполнят его распоряжение, и сам поражался своему спокойству. Выглядишь ты несчастным, Чарльз, – отметил он. Сколько тебе сейчас? Восемьдесят. Ты предполагал прожить еще лет семьдесят, восемьдесят или девяносто, как я понимаю? У тебя вся дальнейшая жизнь распланирована, но план этот не предусматривает завершения ее на лемности. Стой спокойно, Чарльз, и распрямись. Ты не пробудишь во мне жалость, строя из себя немощного старца. Знаю я эти фокусы. Ты так же полон сил, как и я, несмотря на фальшивую дряблость. И здоровей меня. Распрямись, Чарльз. Дик, если это тебя успокоит, убей меня, хрипло сказал Бордман. А потом иди на корабль и сделай все, о чем мы тебя просим. Моя жизнь менее важна. Ты серьезно говоришь? Да. Думаю, можно не сомневаться. Задумчиво произнес Мюллер. Хитрый старый ублюдок, ты предлагаешь сделку. Твоя жизнь в обмен на мое сотрудничество. Но где же Квидпрокло? Это нечестный обмен. Я не люблю убивать и не обрету спокойствия от того, что уничтожу тебя. Мое проклятие никуда не исчезнет. Мое предложение остается в силе. Я его отвергаю, сказал Мюллер. Если я тебя прикончу, то не для того, чтобы выполнить свою часть сделки. Однако более вероятно, что я прикончу себя. Знаешь, я по сути гуманный человек. Неуравновешенный, конечно, но никто не может держать за это на меня зла. И все-таки порядочный. Я скорее себя застрелю из этого пистолета, чем тебя. Ведь это же я страдаю. Не пора ли покончить со страданием? Ты мог бы покончить со страданием в любую минуту за последние девять лет, заметил Бордман. И все-таки ты жив. Все свое мастерство ты применил к тому, чтобы выжить. Да, верно. Но это же другое дело. Тут было что-то типа абстрактного вызова: человек против лабиринта, проверка моих навыков, изобретательность. А если я сейчас покончу с собой, то разрушу твои планы. Я прикладываю большой палец к носу, и все человечество смотрит на меня. Я незаменим, говоришь. Так разве существует более хороший способ заставить человечество поплатиться за мою боль? — Мы сожалеем о твоих страданиях, — сказал Бордман. — Не сомневаюсь, что ты горько плакал по мне. Но, помимо этого, ничего больше не сделал. Ты позволил мне тихонько уползти больному, исковерканному, нечистому. А теперь наступает расплата. Это не самоубийство, нет. Это месть. Мюллер улыбнулся. Затем он выставил пистолет на самую малую мощность и приставил ствол к груди. Теперь только нажать спуск. Он провел взглядом по их лицам. Четверо военнослужащих казались равнодушными. Раулинс, похоже, все еще пребывал в шоке. И только Бордман был полон беспокойства и страха. Я мог бы сперва прикончить тебя, Чарльз, чтобы преподнести урок нашему молодому другу. Расплата за обман смерть. Но нет, это все испортит. Ты останешься жить сейчас. Ты вернешься на землю и будешь вынужден признать, что незаменимый человек все-таки ускользнул от тебя из рук. Какое петно на твоей карьере. Провалил важнейший заданий. Да, именно так. Это доставит мне наслаждение. Погибнуть здесь, чтобы тебе пришлось собирать осколки. Палец Мюллера. Крепче прижал спуск пистолета. Сейчас, сообщил он. Раз, два. Нет! крикнул Рауленс. Ради человечества! закончил за него Мюллер. Он рассмеялся и не выстрелил. Его рука расслабилась. Он презрительно швырнул оружие в сторону Бордмана. Тот упал почти у самых его ног. Хакан! крикнул Бордман. Быстро! Не суетись! сказал Мюллер. Я пойду с вами. Рауленцу потребовалось немало времени, чтобы разобраться в произошедшем. Сперва им нужно было выбраться из лабиринта. Даже с Мюллером в качестве проводника это оказалось непростой задачей. Как они и догадывались, миновать ловушки, двигаясь внутрь, было не то же самое, что миновать их же, двигаясь изнутри. Мюллер осторожно провел их через зону И. С зоной Ф они и сами хорошо были знакомы. Свернув лагерь, они двинулись дальше, в зону G. Раулинс все время ожидал, что Мюллер вдруг сбежит от них или бросится в какую-нибудь страшную западню. Но тот, казалось, жаждал выбраться из лабиринта живым не меньше, чем любой из них. Бордман, как ни странно, словно бы и так это знал. Хотя он и не спускал с Мюллера глаз, но предоставил ему полную свободу. Чувствуя себя опозоренным, Раулинс во время этого почти безмолвного похода держался чуть в стороне от остальных. Он считал, что карьере его пришел конец. Он поставил под угрозу успех их миссии и жизни своих товарищей. И все же он чувствовал, что оно того стоило. Иногда человек просто обязан выступить против того, что считает неправильным. Это естественное моральное удовлетворение перевешивалось, однако осознанием того, что он поступил наивно, романтично, глупо. Он не мог смотреть в глаза Бордману. Он уже не раз задумывался, не лучше ли принять смерть в одной из губительных ловушек лабиринта. Но и это, как он в конце концов решил, будет наивным, романтичным, глупым поступком. Он наблюдал, как Мюллер, высокий, надменный, спокойный, Освободившийся теперь от сомнений, размеренно идет во главе отряда и в тысячный раз ломал голову, почему Мюллер отдал пистолет. Бордман наконец объяснил ему это, когда они разбили временный лагерь на одной из не особо безопасных площадей снаруженной стороны зоны G. Посмотри на меня, приказал Бордман. Что с тобой? Не можешь смотреть мне прямо в глаза? Не играйте со мной, Чарльз. Давайте уж, начинайте. Что я должен начинать? Головомойку, взбучку, вынесение приговора? Да все уже в порядке, Нед. Ты помог нам добиться цели. С чего бы мне злиться? Но пистолет. Я дал ему пистолет. Ты опять путаешь цели и средства. Он идет с нами, он делает все, о чем мы попросим. Только это имеет значение. А если бы он... Выстрелил в себя или в нас? Пробормотал Рауленс, теряясь в догадках. Он не сделал бы ни того, ни другого. Это сейчас вы можете так говорить, но в тот момент, когда он взял этот пистолет, нет, сказал Бордман. Я же говорил тебе еще раньше. Мы будем взывать к его чести, которую нам требовалось пробудить в нем. Именно это ты и сделал. Послушай. Вот я, грязный наемник грязного и аморального общества, так? Воплощение всех худших представлений Мюллера о человечестве. Стал бы Мюллер помогать стае волков. А вот ты, молодой и невинный, полный иллюзий и мечтаний, живое напоминание о том человечестве, которому он служил, пока его не начал одолевать цинизм. Ты совершил... Неуклюжую попытку поступить морально в мире, в котором нет ни морали, ни осмысленности. Ты проявляешь сострадание и любовь к ближнему, готов на благородные порывы ради справедливости. Ты демонстрируешь Мюллеру, что человечество еще не безнадежно. Понял? На перекур мне ты суйешь ему в руки оружие, чтобы он стал хозяином ситуации. Он же мог сделать самое естественное — испепелить нас. Мог сделать и менее очевидное — уничтожить себя. Но мог также равняться на тебя, мог ответить своей щедростью на твою, решиться на акт самоотречения, поддаться проснувшемуся в нем чувству морального превосходства. Так он и поступил. И потому отбросил пистолет. — Без тебя этого не произошло бы, Нэт. Ты был тем инструментом, с помощью которого мы его заполучили. Как же мерзко все это выглядит в вашей трактовке, Чарльз, будто бы вы даже это спланировали, спровоцировали меня, чтобы я дал ему пистолет, зная, что. Бордман улыбнулся. Вы это знали? резко спросил Раулинс. Нет, вы не могли просчитать все такие варианты. А теперь, когда уже все случилось, пытаетесь приписать себе заслугу? Но я видел вас в тот момент, когда вручил ему пистолет. На вашем лице были гнев и страх. Вы вовсе не были уверены в его поступках. Лишь теперь, когда все сложилось удачно, вы можете утверждать, что события развивались в соответствии с вашим планом. Я вижу вас насквозь, Чарльз. Приятно быть прозрачным. Весело согласился Бордман. Казалось, лабиринт ничего не имел против того, чтобы они его покинули, двигаясь к выходу.